Глава шестая. Не там, а тут. Мяч прыгнул в дверной проем, вытянув руки вдоль тела и тем самым ускорив свое падение. Шлем бегло переключал режимы зрения, однако враг был невидим ни в одном из них. Пальцы кота сами нашарили пневматику, а опытный взгляд выбрал прочную верхушку среди нескончаемого зеленого множества. Пистолет выплеснул мгновенно застывающую жидкость, Устремляет рос вперед, что, прилипая намертво к сосновой макушке, обеспечило бы какую-никакую посадку. Так можно было разбиться или спружинить за счет тягучего, словно резина вещества ленты и гибкости дерева. Мяч вцепился в пистолет обеими руками, ныряя между стволов деревьев, и тут же оружие дернуло его вверх. Захрустели ветки под бронепластинами костюма, заскрипела сосна, сгибаясь под тяжестью ускоренного гравитации кота. Но сумасшедшая задумка удалась. Белошерстный убийца рухнул на четыре лапы, успев выпустить пистолет, который остался болтаться вверху. Раскрылся вееровидный щит, скрывая антропоморфа почти полностью, а в правой руке затаилась трубка телескопического копья. Оно атаковало сразу же, прыгнув черной тенью, которую можно было заметить лишь кошачьим боковым зрением. Не успел мяч что-либо подумать, как рефлексы уже блокировали щитом тяжелые удары, сыплющиеся на него, словно молоты взбесившихся кузнецов. Не дожидаясь удачного момента, кот ударил наугад, не целясь, интуитивно туда, откуда колотили в его броневеер. Ладонь ошпарила кинетической энергией. То, во что ударилась острая будто бритва труба, было тверже металла, словно мяч решил пронзить несущую стену какого-нибудь дома. Кот прыгнул, унося себя вверх прямо на ветку одной из ближайших сосен, отталкиваясь помимо ног еще и телекинезом, и уже оттуда посмотрел, от кого же ему пришлось так скоропостижно бежать. Внизу стояло нечто, очень напоминающее каменную собаку в человеческий рост, с остальными зубами и когтями длиной в палец взрослого человека. Взгляд каменного пса возрился вверх, безошибочно находя меча. Зрачки голема сверкнули алым отблеском. Спирит! Прошипел кот, убирая копье в разгрузку костюма. Боевой голем рыкнул и понесся к нему на всех четырех лапах. Хотя мяч находился на семиметровой высоте, все же он не стал ждать, пока порождение вражеской магии добежит даже до того дерева, где он только что сидел. Кот прыгнул и сделал сальто в воздухе, приземляясь на ветвь соседней сосны. Вееровидный щит собрался сам собой еще до момента прыжка. Этот финт боец отрабатывал на своих личных тренировках всю прошлую неделю, пока волки предавались своим околомагическим и столь же правическим проискам и что уж греха таить личным делам. Голем врезался в сосну, одним махом срезая ее под корень острыми титановыми лезвиями когтей и взглянул наверх, ожидая, что кошачий просто рухнет вниз. Однако вместо меча с ветки полетела пара фугасных гранат. Дело было почти сделано. Кот в этом даже не сомневался и собирался было искать остальных противников, но тут в его голове раздался голос Чака. «У него встроенный энергощит. Твои болванки отбросило, почти не зацепив тварь». Мяч обернулся уже после прогремевшего парного взрыва. Облако дыма и скрежет нескольких падающих деревьев мешали коту узреть, что же случилось с существом. «Ты его замедлил. Вижу поврежденную левую лапу». Продолжал координировать Чак. «Зато я ни черта не вижу», — буркнул кот, вглядываясь в дым. «Это потому, что крутые парни не оборачиваются на взрывы», — влез в разговор Длиза. Он глубоко дышал, и мяч ощутил, что ему сейчас тоже очень тяжело. «У вас как?» — спросил он, наконец замечая выплывающие из дыма пару алых глаз. «Приземлились, ведем бой», — ответил за всех Чак. «Где-то в стороне действительно началась стрельба». Поливали из автоматов длинными нерациональными очередями так, словно стреляли совсем молодые солдаты, не имевшие сил справиться со страхом сражения. «Ясно, понятно», — проговорил кот, глядя на выходящего из дыма монстра. Он действительно хромал на переднюю лапу, но выглядел вполне боеспособно. Отраженные щитами гранаты не причинили ему особого вреда. Их взгляды встретились, и голем снова бросился к мечу. На этот раз каменная собака с разбега в пару шагов оттолкнулась от земли и прыгнула, норовя заключить кота в свои каменные объятия. Мяч рванул навстречу, только взял выше насажень, чтобы в полете, максимально сблизившись, полоснуть тварь мечом по спине и привычно отпружинить телекинезом еще выше. Зверь не издал ни звука, лишь промахнувшись, пронесся мимо и повис на дереве, обламывая под своим весом ветви и сдирая кору, что называется, с мякотью. Мяч заметил, как дернулся в воздуху самой каменной кожи Голема. Это и был тот самый щит, о котором говорил Чак. Вы чего длинными очередями лупите-то? Телепортировал группе мяч, размышляя, что же делать с непробиваемым псом. У него в полсекунды перезарядка щита, длинными очередями можно пробить. Выдал Чак, тяжело дыша и задыхаясь даже в ментальном канале. Судя по всему, там у команды тоже шел плотный бой. А раньше сказать не судьба была, нахмурился мяч перескакивая выше с ветки на ветку и уже почти достигая верхушки сосны, на которой сидел. Вслед за ним с легкостью и беличьим проворством лез каменный гигант, впиваясь в ствол когтями и не уступая по скорости коту. «Сорян», — мысленно ответил Чак. «Баки, волки!» — прорычал мяч, сбрасывая на голема очередную гранату. Он не надеялся его повредить, просто хотел отвлечь. Наверху? Взгляд кота засек ту самую сосну, к верхушке которой прилипла во время приземления лента его пистолета. Он потянул ее телекинезом к себе, но в этот момент раздался взрыв, разнося по пространству древесные щепки. Парочка попала в меча. К счастью, спецкостюм они не пробили. Дерево, на котором сидел ниндзя, начало стремительно наклоняться. Но руки уже сжимали пистолет, и кошачьи будто полиани соскользнул с падающего ствола. Голем в ярости бежал за назойливым котом, надеясь растерзать того в клочья. Одно его каменное ухо было оторвано взрывом, но это лишь портило его внешний вид и совсем никак не влияло на клацающую пасть и загребущие когти. Мяч переключил пистолет на прерывистый трос, где длина ленты жгута регулировалась нажатием спускового крючка, и коротко нажал на спуск. Маленький кусок застывающей ленты плеснул в морду зверя, но сработавший щит ожидаемо отбросил обрез бечевки прочь. Второй выстрел миновал магический заслон, приклеивая путы к лбу живой статуи. Дистанция сокращалась. Голем бежал, не замечая волочащийся трос на своем лбу. Мяч спешно обвязал вокруг ближайшего крупного дерева пистолет, исходящий из него лентой простым парным узлом. Голем прыгнул, однако кот ловким нырком ушел в сторону. Магическое создание атаковало снова и снова, но мяч кружился среди деревьев, будто танцуя. Прыжки собаки не достигали цели, а тем временем путы натягивались, мешая ко мне псу двигаться. Надеялся ли мяч на то, что это сдержит голема? Вовсе нет. Тварь обладала такой силой, что могла вырвать деревья с корнем, да и лента не выдержала бы и половину той силы, с какой магическая сущность ее натягивала. Именно потому кот распустил свой вееровидный щит и развернул телескопическое копье надеясь лишь на свою наблюдательность за вражеской манерой вести бой, а именно на очередной разящий прыжок. И он произошел. Не замечая приклеенной ленты, каменный пес прыгнул на кота. Однако полет был испорчен натяжением сразу нескольких деревьев. Голема развернула в прыжке и повернула холкой к мечу. Спирит! Взлетел ввысь кот и обрушился на каменного монстра. Удар щитом в шею активировал защитный магический механизм. Мяч даже и не думал мешать орудию пружинить. Натолкнувшись на поле, щит отскочил, освобождая вторую руку. Кот в миг перехватил обеими руками телескопическое копье и, усилив своей телекинетической способностью грань режущего цилиндра, вонзил оружие вплоть голема. Удар пришелся в изголовье. Ноги фури кота оттолкнулись, используя спину монстра как трамплин, и мяч, увыркнувшись в воздухе, приземлился в пяти шагах от поверженного противника. Голова голема рухнула в мох к его же ногам. Остывающий огонь в глазах твари красноречиво поведал разрушенной физической оболочке техномагического создания. долбаные маги!» — осмотрелся мяч. Его уши резанула тишина. Стрельбы со стороны волков больше не было. «Неужели не успел?» — ёкнуло сердце в груди. Кот сиганул Раисю на бегу, подбирая отброшенный щит. Он бежал к команде, примерно зная, где они находятся. Хотя логика говорила белошорстному: «все хорошо, я бы почувствовал, если бы они погибли». Кот боялся опоздать. Мяч нашел группу там, где я ожидал найти. Грузовик припарковался криво, с корнем выломав пару сосен, а группа спирита озиралась по сторонам. У ног Чака валялся точно такой же каменный пес, изрешеченный пулями так, будто это был вовсе не камень, а кусок сливочного масла. Чак заметил мяча, но продолжал сканировать местность, вскинув руки, словно футбольный вратарь, готовый отражать пенальти. Рядом с машиной, прислонившись спиной к ее борту, хрипя сидел Длиза. Его грудная броня была вскрыта, словно консервная банка, и выглядела взорвавшейся изнутри, и пес стер ладонью окровавленные лохмотья одежды, будто это могло заживить полученные раны. Кровотечения не было. «Где враг?» Подбежал к Чаку мяч ушел посчитав дальнейший бой бессмысленным монотонно проговорил маг все еще находясь в своем магическом мире эйни мысленно позвал кот тут есть следы маг скрылся верхом проговорила лиса девушка за время этого боя она успела отдалиться от группы так что из-за густо растущих деревьев ее совсем не было видно будем догонять то ли спросил то ли предложил мяч чак лишь покачал головой пешком не догоним А если он на транспорте, то успеет уйти в свое енотово логово, куда нам, согласно клятве, нельзя. «Так в чем же сложность?» Проскрипел снизу Длиза. «Давайте просто нарушим клятву и перебьем их у них же дома!» Нарушивший клятву навлекает на себя и группу дизмораль, спокойно пояснила девушка. «Что за дизмораль?» Покосился мяч над Лизу. Его слова про «нагнать» и «перебить» казались коту вполне разумными. Ряд неприятностей от системы. «Каких, например?» «Непредсказуемых», — пояснила девушка. «Только сейчас команда смогла ее увидеть». эй не возвращалась не спеша, аккуратно вышагивая и смотря себе под ноги. «Может, рейтинг до нуля упасть, может, к противоположной системе подключить. И ты для своих мишенью станешь, а может, и на месте сжечь. Смотря, какую клятву и как нарушить». Чак опустил взгляд на Лизу. «Как лечение работает?» «Лучше уже». «Если бы не толстокожесть, он бы грудную клетку вместе с броней вырвал», – Проскрипел пес. «Рано тебе, значит, танковать!» – пошутил мяч и взглянул в небо, откуда к нему уже летел притянутый телекинезом пневматический пистолет. Машина угасающе прогудела. Поврежденная батарея наконец-то сдалась и испустила дух. Дверь багажного отделения размагнитилась и, щелкнув, отворилась. Из кузова, из гравитации, наполовину своей длины выскользнуло черное зеркало и коснулось краями грунта. «Ну чем не судьба?» — обернулся к команде Чак. «Мне предлагается разобраться с ним прямо тут. Странно, да?» «Вижу положительный рейтинг этого решения», — Эй, не сверившись со здравым смыслом. И рейтинг пришел. «Чак. Спирит-рейтинг. Плюс 20 тысяч. Рейтинг повышен до 350 тысяч». Ранг повышен до 13 -го. Магия 5. Хилерство 2. Эйни. Спирит рейтинг. Плюс 20 тысяч. Рейтинг повышен до 380 тысяч. Ранг 13. Здравый смысл 2. Стрелок 3. Предвидение 2. Мяч. Спирит рейтинг. Плюс 20 тысяч. Рейтинг повышен до 320 тысяч. Ранг 14 -й. Телекинез 3. Фехтование 2. Скрытность 1. Длиза. Спирит рейтинг плюс 20 тысяч, рейтинг повышен до 100 тысяч, ранг 18, -й. толстокожий повышен до 2. Что, хотел магию до 6? Сочувственно проговорила Эйни, сложив в уме 2,2, 2, и то, с какой печалью маг посмотрел на Лизу, которого пришлось лечить во время боя. Из-за этого Спирит и дал бал в хилерство. Нормально все. Соврал Чак. Не признаваться же команде, что ты винишь товарища, прыгнувшего в груди,